Разговор Жанны. Мужчину бесит, если жена зарабатывает больше него. Я Жанна, мне тридцать девять лет. Работаю в охране труда на посту замдиректора по промышленной безопасности. Значит, находишься на второй ступеньке карьерной лестницы. Устраивает работа? Да. А материальное обеспечение? Тоже устраивает. Что не устраивает? Я 17 лет была замужем. У меня 13-летний сын. 2 года назад я ушла из семьи. Хотя ещё несколько лет до этого мы развелись. Но я пыталась сохранить семью, поэтому мы сошлись на время. Но, пожив вместе, окончательно убедились, что у нас ничего не получится. В итоге я приняла решение, что в этой семье мне не место. Когда мысль, что в семье всё неблагополучно, пришла тебе в голову? Когда я стала начальником отдела? Продвинулась выше, чем муж? Муж до сих пор рабочий. Это тоже показатель неравных браков. Когда мужчина превосходит женщину, он легче переносит социальное неравенство. А когда женщина выше, то мужчины это терпеть не могут. Когда люди сходятся вместе, нужно прежде просчитать, кто сколько стоит. Учились в одном институте, закончили и написали дипломы. Два с половиной года отработали по назначению. Мы были сменными мастерами. Я по своему профилю, он по своему. Поженились. Изначально вы были равнозначны по цене. Да, все было поровну. Он выпивал? Да. А потом ты почему-то пошла вверх, а он нет. Это случайно? Нет, конечно. У тебя просто способности больше. Они были и тогда, когда ты замуж выходила. Кто из вас более развит был? Сложно сказать. Я как женщина слушалась мужчину. Не как женщина. Ты его слушалась из-за своего воспитания. Мы пошли на второе высшее. Я закончила, а он нет. Я в это время ещё родила ребёнка, в декрете сидела, училась. А он что делал? Он в это время бросил учёбу, но работал, и у него зарплата была больше, чем у меня. А сейчас у меня больше в 3 раза. Тяжело это переносится. Если бы ты не получила повышения, то в семье было бы более или менее благополучно. Когда он знал, что его зарплата повыше, он чувствовал себя лучше, хотя это всё ерунда. Я знал одну семью. Он профессор-филолог, а она бизнесмен, и зарабатывала намного больше него. Но он не чувствовал себя униженным. Как-то себе на жизнь зарабатывал. В открытую говорил, что его этот вопрос неравенства не волнует. А ты переживала? Мне некогда было переживать. Я работала, занималась ребёнком. Но я пришла с другой проблемой. Мы развелись, и нам надо разделить имущество. Уже прошло 5 судов, но пока не решается так, как я хочу. А жили где? Жили в квартире его родителей, но она была куплена персонально для нас. Не для нас, а для него. Точнее, для бабушки. Но жили мы там. Вот один из проколов вашего семейного предприятия. Стали жить вместе без собственного офиса. И, наверное, другая ошибка была в том, что когда мы были в разводе, то всё-таки решили пожить вместе, надеясь, что всё наладится. А официально развод когда был? В 2009. -м. Вы фактически 7 лет официально разведены, но не довели реально развод до конца. Да, это была любовная тягомотина. Когда ты стала больше не зарабатывать в это время, чуть раньше. Наверное, он этого не вынес. Да, меня ведь даже как особую персону забирали от дома на служебной машине и привозили обратно. Твоему мужу было тяжело вынести, что жена большой начальник, а он никто. Твоя ошибка в том, что ты исследуешь своё прошлое. Ты женщина молодая, тебе ещё можно замуж выйти. И у тебя всё получится, ведь на ошибках учатся. Ещё вторую ошибку можно совершить, но третью нельзя. Франкл говорил, что в любви везёт один раз из десяти. А если не получилось, то выбрось всё из головы и делай вторую попытку. А пока анализируем твои ошибки. Первая, как я уже сказал, у вас не было своего офиса, своей квартиры. Божья выяснила, что оказывается, к нам свекровь ходила, когда меня дома не было, и давала советы, как развалить семью. Если муж связан со своей мамой, то это не муж. Мужчинам надо знать. Если ваша жена не ладит с вашей мамой, нужно становиться на сторону жены. Если сын очень привязан к маме, это его удишевляет. Ведь он всё с мамой связывает, а мама вряд ли поладит с невесткой. Ты молодая, умная, поэтому найдёшь ещё своё счастье. Забудь о бывшем муже. Вообще, почему свекровь никогда не поладит с невесткой? Потому что их сыновья практически становятся психологическими мужьями для своих матерей, и они ревнуют к реальным молодым жёнам своих сыновей. Конечно, неосознанно. Свекровь за мужем? Да, у неё двое детей. Свекровь как с мужем живёт? Хорошо. Теоретически хорошо, а практически она его ненавидит с момента свадьбы. Вот ещё одно доказательство моего утверждения. Когда отношения между родителями не складываются, то сын становится психологическим мужем мамы, причём мама проходит все стадии интимных отношений с сыном, кроме сексуальной. Важное отступление о стадиях секса. Напомню, что секс имеет несколько стадий. Сначала платоническая, когда вы только любуетесь объектом своей любви, а в мыслях уже хотите с ним переспать, думаете о нём, мечтаете. Платоническая стадия должна быть короткой. После неё моментально надо переходить ко второй, пионерской или рабочей. Чтобы лучше человека узнать, надо с ним вместе поработать. Потому что когда с человеком работаешь, ты узнаёшь, какой он. Рабочая стадия должна быть длинной. Даже если ваши отношения ничем не закончатся, то вы всё-таки приобретаете опыт, который потом пригодится. Дальше идёт комсомольская стадия, предсексуальная. Объятия, поцелуи эта стадия должна быть предельно короткой, потому что затягивание доводит мужчину до импотенции, а женщину до бешенства. И наконец наступает сама сексуальная стадия. И, кстати, свекровь зря вам рассказала, что ненавидит своего мужа. Её откровение добром не закончится. Теперь она постоянно будет лезть в ваши дела. Ещё свекровь с лёгкой завистью сказала, что её сын любит меня больше, чем её маму, и она это увидела. Нельзя было ей и этого говорить. И не верьте в её добрые намерения. Вам понравится, когда ваша соперница отвоевывает у вас вашего любимого человека? Нет. Соперница, то есть ты, всегда будешь слишком худой или слишком толстой, чересчур умной или полной дуры, очень злой или очень доброй и так далее. Понравиться свекрови невозможно.